Марина. Удивительная вещь человеческая психика. Вчера, после всех новостей и перепитий я была уверена, что не смогу заснуть. Переодеваясь ко сну, представляла, как всю ночь буду таращить глаза в потолок и думать о своей горькой судьбинушке. Но организм решил по-своему. Я заснула, не успев даже натянуть на себя одеяло, и сны мне снились забавные и светлые. Несколько раз я все таки просыпалась и за короткое время успевала... Испугаться предстоящего замужества, позлиться на Люка, мрачно решить, что только я со своим везением могла попасть под сбой действия противозачаточных, вспомнить маму, трудно было не вспоминать после признаний отца и Стрелковского, и улыбнуться отчетливо ощущаемому на севере живому огоньку Полины. Пусть слабому, как у новорожденной, такие же были поначалу у Васиных детей и сейчас у Мартинки. Но живому, живому. Теперь он точно не потухнет. Демьян обязательно сделает все, чтобы она вернулась на совсем. Да и я сделаю. Но минута паники проходила, и сон снова обнимал меня крепкими теплыми руками. Я растягивалась под одеялом, с удовольствием сжимая подушку и уходя в мир грез, где не бывает проблем. И лишь утром, проснувшись и посмотрев на часы, Я поняла, что крепкий и глубокий сон — это тоже нервное. Стрелки показывали половину десятого. Из-за штор падали косые полосы солнечного света, а на телефоне светились два непринятых вызова от Кембриджа. Я поспешно набрала его, чувствуя, как от паники и желания закурить начинает потряхивать. Даже зубы заныли. Я прижалась щекой к подушке, потерлась об нее, зажмурившись, и снова ощутила укол страха, когда услышала, — хриплый голос Люка. — Доброе утро, детка. Только проснулась или пряталась от меня? — Спала, — призналась я с нервным смешком. — Но спрятаться все равно хочется. Как дела, Люк? — Ты знаешь, я беременна. — Я прошу тебя стать моей женой, Марина. — Проговорил он то, что я так боялась услышать. Хотя чего уже бояться-то? — Я беременна. Черт, черт, черт. «Ничего не получилось, да?» — сдавленно спросила я. «Меня сделали, детка!» — просто сообщил Люк и напряженно замолчал. А я все не могла заставить себя открыть рот и сказать «да». «Я приду к тебе», — решилась я. «Поговорим. Хорошо, Люк?» В голосе появились просящие нотки, и я разозлилась. «Мне надо тебе еще кое-что сказать». «Ты заставляешь меня нервничать», — усмехнулся он. «Сейчас не скажешь?» «Нет». «Потому что я хочу видеть твое лицо, когда ты узнаешь». «Я приду через...» Я взглянула на часы. «К двенадцати, Люк, сейчас соберусь с духом, завтраку. «Жду тебя». «Ага», — уныло откликнулась я. Безалаберная, свободная жизнь с каждой минутой отдалялась все явственнее. «Не грусти, детка. Насмешливо и чуть виновато сказал Кембридж, своим неподражаемым голосом. Я бы все равно добрался до тебя и вынудил выйти за меня замуж. И клянусь, я рад, что это будет так скоро. Мне не хватает тебя в моей постели. Я улыбнулась и закрыла глаза от удовольствия. И извительно напомнила. Я еще не дала своего согласия, Люк. Короткий, все понимающий смешок. «Жду тебя, Марина, к двенадцати». Я немного повалялась в постели, не желая вставать в новую пугающую жизнь. На тумбочке рядом с кроватью лежал мешочек с иглами, и каждый раз, когда я смотрела на него, по телу пробегал холодок. Наконец, я так устала бояться, что села на кровати, решительно сунула руку в мешок, закусила губу, закатала рука в пижамной кофты и воткнула иглу в левую руку. По телу пронеслась обжигающая волна, и я застонала, упав на бок, глотая слезы и судорожно дергая ногами. Это было невыносимо больно. Зато потом, когда ожоговые ощущения ушли, я сразу успокоилась. Хуже этого точно ничего не может быть, поэтому я перестала оттягивать неизбежное, встала и пошла в душ. За поздним завтраком собралась вся наша уменьшившаяся семья — Обычно в десять все уже занимались своими делами, но, видимо, крепкий сон после вчерашнего накрыл не только меня. Если Василина и Мариан были обеспокоены, как и отец, а Каролинку интересовало только то, какое я надену платье, то Алинка имела вид чрезвычайно рассеянный и немного безумный. Вилкой она ковыряла омлет с пряными травами, что-то шептала, сердито хмурясь и повторяя свою бессмыслицу. Иногда подносила кусочек к рту, даже делала кусательное движение, но вилка уходила в сторону, а сестричка снова начинала бормотать. Ребенок, позвала я настойчиво, когда так и не съеденный омлет шлепнулся обратно в тарелку. Алина вздрогнула, сфокусировала на мне взгляд. «Поешь!» — я кивнула на пустую вилку, и она недоумённо перевела взгляд на прибор. «Будет обидно, если ты не сдашь свой жутко важный экзамен», только потому, что от голода упадешь в обморок». На лице Алинки отразился ужас, и сестричка поспешно начала поглощать завтрак. Василина с нежностью посмотрела на нее, улыбнулась мне. «Не передумала?» «Нет. Надеюсь, голос мой был так же твердый и беззаботен, как мне хотелось. Мы встречаемся с Люком в двенадцать. От него вернусь уже с браслетом. Я хочу пообщаться с ним до этого, Марин». Настойчиво и даже немного повелительно проговорила Василина. Королева в ней проглядывала все чаще. «Мы должны защитить твои интересы в браке и согласовать срок официальной церемонии, обсудить преданное. Принцесса Рудлок никогда не выходила замуж с пустыми руками. Кроме меня...» Она с улыбкой коснулась плеча мужа. Он повернул голову, и я залюбовалась тем, как они смотрят друг на друга. Я бы хотела присутствовать на свадьбе, как и вся твоя семья. Пусть брак тайный и поспешный, это не значит, что мы не окажем тебе поддержки. Уверена, Ангелина тоже хотела бы быть рядом с тобой». «А я не смогу», — грустно проговорила Алина, уже уничтожившая омлеты с наслаждением поедающей оладьи, с вкуснейшим клубничным джемом и взбитыми сливками. Кажется, теперь от нервов у нее проснулся зверский аппетит. — Василина! — умоляюще попросила я. — Я и так в ужасе. А если там будете вы, то церемония выйдет и вовсе скорбной. Буду думать, что меня под конвоем замуж ведут. — Ну что ты придумываешь? — растерялась старшая сестра. — Мариш, я же говорила, я не заставляю тебя. Я тебя люблю. И тут такое событие. Мне важно быть рядом. — Прости, — пробурчала я с неловкостью. — Если хочешь... Я позвоню тебе, когда мы с Люком поговорим. Дождемся вас и устроим церемонию для семьи. На самом деле, мне будет приятно вас видеть. Я просто извлю от переживаний. Ты же понимаешь?» Она кивнула, ничуть не рассердившись, и я продолжила. «А преданные и прочие важные статусные вещи вы с Люком обсудите после свадьбы, хорошо?» «Хорошо», — мягко согласилась Василина, и остаток завтрака прошел очень мирно. Вернулась в покое своей я к одиннадцати, и, стараясь потянуть время и прогнать навязчивое желание покурить, выбрала из забитой гардеробной более-менее подходящий к семейной традиции наряд — красное короткое платье с пышной юбкой до колен, кружевным лифом и рукавами до локтей. Посмотрела на себя в зеркало, лицо было белым, большие глаза от ужаса стали еще больше, и вид я имела не свадебный, а агрессивно-жертвенный. Пришлось смягчить наряд широким жемчужным поясом с цветочными мотивами. Время текло ужасающе медленно. Часы все еще показывали двадцать минут двенадцатого. Еще раз взглянув на себя в зеркало, улыбнулась. Сердце билось, как сумасшедшее, и меня захлестывало радостью и паникой. Тут же засмущалась, представив, как явлюсь в этом клюку, и накинула свежий белый плащ до колен. Надела туфли, тронула губы красной помадой, вдела в уши рубиновые серьги, взяла маску и не выдержала. Позвонила Зигфриду и попросила немедленно открыть мне телепорт в замок Вейн. Лучше уж решить все поскорее, иначе ожидание меня убьет. Через 10 минут, за которые я пришла в состояние нервной неадекватности, я вышла из портала в Дармоншире. Меня встречала знакомое, уютное тепло замка Вейн. Зал, украшенный гобеленами, чудесные витые светильники под потолком, зеркала в тяжелых храмах. И дворецкий Ирвинс, который определенно был очень взволнован и поклонился мне куда глубже, чем стоило. «Добрый день, Ирвинс!» — дрожащим голосом проговорила я. «Отведите меня к его светлости!» «Моя госпожа, он завершает дела в своем кабинете», — учтиво сообщил слуга. «Позвольте, я предложу вам дождаться его в гостиной». «Никаких гостиных», — отрезала я. «Проводите меня к кабинету, Ирвинс». Но его светлость не велел. Дворецкий был в отчаянии, и я взяла себя в руки, ласково улыбнулась и пообещала. «С лордом Лукасом я договорюсь, Ирвинс, и на вас он не будет сердиться. А вот я буду, и сильно». Это было несправедливо и некорректно по отношению к старику, но я уже была готова сама обижать замок, врываясь во все двери, только чтобы прекратить невозможные ожидания. И мне очень хотелось увидеть Люка. Дворецкий дрогнул, склонил голову и произнес. — Прошу прощения, моя госпожа. Следуйте за мной. Люк Дармандшир Его светлость терпеливо дождался, пока разбуженный старенький священник завершит утренние дела и отправится с ним в замок. Машину пришлось вести очень медленно и аккуратно, чтобы старик, впечатлившись манерой вождения, не ушел раньше времени на перерождение. Сверкающую красными бортами колибри Люк оставил у парадного крыльца. Почтительно проводил гостей в столовую, где они вместе вкусили превосходный завтрак, заодно деловито обсудив предстоящий обряд и нужды часовни, конечно. Затем, вполне довольные друг другом, разошлись. Служитель отправился приводить в порядок часовню и готовиться к свадебному обряду, а Люк — лично проверять семейные покои и действия охраны. Замок гудел. По лестницам вверх-вниз, запыхавшись, носились поджарые слуги, и вспотевшие горничные, таская стопки полотенец и белья, шторы, ведра и тряпки. Саму лестницу тоже намывали, чистили ковры. Видимо, Ирвинс под шумок решил увеличить масштаб срочной уборки. Из окон виднелись люди Леймина. Похоже, дополнительные силы были срочно вызваны из Лаунвайта. Казалось, что их не меньше сотни. Они прочесывали парк, часть встала в оцепление вокруг замка. Во внутреннем дворе, где среди серых, а ныне цветочных клумб, черных деревьев и чищенных дорожек находилась часовня, тоже вовсю кипела работа. На кухне готовили праздничный обед и ужин. И раз конкретный повод никто не озвучил, как и количество персон, хотя о поводе догадаться по приготовлениям было нетрудно, то повара в панике требовали от дворецкого более точной информации. Когда старик рискнул с этим вопросом подойти к люку, тот усмехнулся и ответил. «При хорошем исходе. На двоих, Ирвинс. А на случай плохого проверьте запасы коньяка». Как всегда бывает в спешке, не обошлось без проблем. Оказалось, что в семейных покоях барахлит верхний свет. Пришлось срочно вызывать бригаду электриков. Ирвинс находился на грани сердечного приступа, Майки Доусон спешно отменял встречи и посетителей и бегал по поручениям люка со скоростью, способной посрамить колибри. В часовне не нашли чаш для жертвенных масел, и никто не мог вспомнить, куда они делись. И в поиске ритуальных предметов спешно вскрывали кладовые. В лесу к свирепой радости охраны обнаружили журналистов, жаждущих сфотографировать владение герцога, и пробиться на храпом к нему на интервью по поводу брака Ангелины Рудлок. И для бедных писак этот день наверняка стал худшим в жизни. Сначала их допросил лично Леймен, а затем, во избежание эксцессов, журналистов отправили в полицейский участок за нарушение границ частных владений, строго приказав местным чинам продержать незваных гостей до завтрашнего дня. Ко всему прочему задерживалась Софи, Илюк Люк напряжённо поглядывал на часы. Было уже одиннадцать. В кабинет тихо скользнул Майки Долсон, которого и послали привести госпожу Руфин. «Милорд, она подойдет с минуты на минуту», — коротко доложил секретарь. «У нее дочери разболелись после поездки на море. Сейчас у них врач и виталист». Люк досадливо поморщился. Переселять женщину с болеющими детьми — не самый красивый поступок, но необходимый. Софи появилась минут через пятнадцать. Такая же фигуристая, очень загоревшая, томная, в обтягивающем ярком платье. Теперь оно было зелёным. Но под глазами виднелись синяки, хоть и почти скрытые искусственной косметикой. И рыжие кудри были в беспорядке. И взгляд казался обеспокоенным. «Ваша светлость!» пропела она, приседая в Книксоне. Люк хмыкнул. И успела же зачем-то научиться за это время. «Я опоздала. Вы не сердитесь?» «Нет, Софи», — проговорил он, кивая на кресло. «Садись, нужно поговорить». Она села, скрестив ноги и чуть потянулась, выставляя на показ грудь. «Прекрасно выглядишь», — отметил Люк, вставая и закуривая. «Для вас, лорд Клевер», — ответила она своим грудным голосом. «Дадите сигарету». Люк прислонился бедрами к столу сбоку от нее, протянул пачку-зажигалку. Софи закурила, быстро и настороженно взглянула на него. «Что с детьми?» «Простуда, ваша светлость!» Без всякого кокетства, совершенно человеческим голосом объяснила бывшая проститутка. «Видимо, после тепла под нашей инляндской слякоти застудились. Но все равно спасибо вам за поездку. Мы же никогда не были на море, и девочки так радовались. И Майки помог следить за ними». «Майки от тебя в восторге», — небрежно заметил Люк. Софи махнула рукой, зажатой в пальцах сигаретой. «Вижу. Да на что он мне, ваша светлость? Мальчик чистенький, порядочный. Да он, если узнает, чем я занималась, презирать меня будет. Тут же воспитание. А жить и бояться, что вот-вот он прознает и все рухнет, я не хочу». «Разумно», — нехотя признал Люк. «И что думаешь дальше делать?» «А вы оставьте меня себе, лорд Клевер». Мурлыкнула Софи и облизнулась. «Мне много не надо, только ваша защита и обеспечить будущее для девочек. Потребности я ваши знаю, что умею, вы тоже в курсе. Или, думаете, не понимаю, зачем вы меня вызвали? Конечно, не с моей историей в приличном доме жить, особенно если вы жениться собираетесь. Весь замок с утра об этом болтает». Люк смотрел на нее со смешливым прищуром, Не сказать, что он не ожидал этого предложения. Так ты богатая женщина, Софи, зачем тебе вообще мужчина, тем более и я? Тебе Билли клуб поставил, половить золотая жила. Да шлёпнут меня ваша светлость, грубовато высказалась Софи. То, что на бумажках написано, это понятно, клуб мой, а по факту я ни связи не имею, чтобы его продать, ни силы его удержать. Слишком лако мое место. Пусть я школу не закончила, но понимаю, стоит мне туда вернуться и недели не проживу. И тут ты права. Люк затянулся, выпустил дым, с уважением глядя на собеседницу. Мне нужно было самому об этом подумать, раз я взял тебя под защиту. Я поговорю с Лейменом. Напишешь на моего человека доверенность, он займется продажей. Деньги тебе переведут. А пока переедешь в другой дом, Софи. Тут же, в Дармоншире, но дальше на юг, на побережье. Там купаются с мая по октябрь. Спокойный город. Детям будет хорошо. Вещи тебе собрать помогут. Девочек перевезут со всей осторожностью. Будут прислуга, охрана, няня, повар. Сейчас с вами отправится и врач. И это нужно сделать срочно. Как скажете, ваша светлость. Софи затушила сигарету, поднялась, шагнула вперед, оказавшись прямо перед ним, прошлась рукой по груди. — Но вы все же подумайте. Жена ваша про меня и не узнает. Наглеть я не буду. Зато спокойно сможете ко мне приходить, если вдруг в семейной жизни не заладится. Я всегда встречу и приласкаю. Подумайте. Она взяла его за руки, провела ими себе по бокам. Люк любовался этим представлением с усмешкой. — Неужто откажетесь? — Я женюсь, Софи, — напомнил он беззлобно. «Ай!» — она махнула рукой. «Сколько у меня таких бывало, ваша светлость!» «Сначала на прощание порезвиться приходили, мол, женюсь, больше не вернусь. А потом, через месяц-другой, снова у меня, только разве что, браслет на запястье блестит». «Но Софи умеет не навязываться. Я сейчас же уеду, не буду вас беспокоить. Спасибо за вашу доброту, лорд Клевер. Вы действительно хороший человек». Она подалась вперед, обвела его шею руками и прижалась пухлыми губами к губам в сладком, многообещающем поцелуе. По спине скользнул холодок, и Люк даже позволил себе пару мгновений баловства, прежде чем отодвинуть женщину от себя. Не то, совсем не то. И тут же понял, что чутье орет об опасности. В кабинете похолодало. От порога раздался сдавленный звук. Кембридж выругался и застыл. В дверях стояла Марина, бледная, как снег. И глаза ее стремительно светлели. Рот принцессы был открыт. Она пыталась что-то сказать, но не могла. Одна рука дернулась к горлу, другая стянула маску. И Марина судорожно запрокинула голову, хватая ртом воздух. Люк рванулся к ней а она, наконец-то, вздохнула, и его обожгло, оглушило ледяным ударом. За спиной вскрикнула Софи, крик получился глухой, оборвался, кабинет стремительно покрывался узорами ине, а перед герцогом, снова дернувшимся вперед, возник тонкий щит, как тогда, когда в него стреляли. За спиной третий рудлок, Охе, ковылял подальше Ирвинс. Принцесса снова судорожно вздохнула и щитлюк мгновенно покрылся слоем льда. В кабинете потрескались стекла, начали взрываться лампочки на люстре, разлетелся кувшин с водой. Кембридж колотился изнутри обледенной купол, а Марина, вытирая слезы, на мгновение бессильно прислонилась к двери, провела по инистым узорам рукой и бросилась прочь. Драгоценные минуты утекали. И Люк, разбив кулаки в кровь, все же сломал ледяную скорлупу. Оглянулся. Софи, серая, сжавшаяся, лежала на полу и стонала. Герцог, вытирая кровоточащие кулаки о рубашку, бросился по коридору к лестнице и остановился, услышав на улице знакомый рев мотора. Не поверив своим ушам, распахнул окно. Его калибри, вихляя как безумная. Неслась, ускоряясь все сильнее, по узкой дороге от замка к шоссе. И была уже очень далеко. Краем глаза Дармоншир увидел, как из-за угла коридора кто-то осторожно выглядывает. «Ирвенс!» — рявкнул люк, распахивая вторую створку окна и забираясь на подоконник. Дворецкий схватился за сердце. «Виталиста, срочно в кабинет!» И среди бела дня на глазах опешившей охраны, леймина, застывшего в ужасе, и слуг, убирающих двор перед замком, его светлость прыгнул из окна, на лету оборачиваясь в огромного змея воздуха, и рванул за уносящейся машиной.